Второе. Луи был весьма осмотрительным молодым человеком. Он решил действовать, как если бы был воплощением суперэго своего командира. Ситуация куда более частная, чем обычно полагают. Примечание. Суперэго. В психоанализе так обычно называют моральные установки человека – Представление человека о том, что в этом обществе он должен делать, а что нет. Конец примечания. Он добился, чтобы Бюйсон сам решил отправиться с ним по приглашению майора Верховина, на которое журналист охотно откликнулся. У Камиля было время успокоиться, но стоило появиться Бюйсону, как он заявил. Вы просто дерьмоед, Бюйсон. Вы, конечно, хотели сказать... «Журналист!» Возникшая при первой встрече взаимная антипатия восстановилась так же спонтанно и естественно. Камиль предпочел принять Бюссона у себя в кабинете из опасения, как бы тот не уловил во время разговора обрывки информации, которая не предназначалась для его ушей. Что до Луи, он остался рядом с Камилем, готовый вмешаться, если дело примет дурной оборот. «Мне необходимо знать, откуда вы берете информацию». «Ну, майор, мы оба, и вы, и я слишком большие мальчики, чтобы играть в подобные игры. Вы просите меня выдать источники, которые разглашают профессиональные секреты, а сами прекрасно их знаете». «Некоторые сведения затрагивают тайну следствия. У меня есть средства. Нет у вас никаких средств», — оборвал его Бюйсон. «У вас даже нет никакого права». «У меня есть право поместить вас под арест, и это ничего не будет мне стоить. Вам это будет стоить лишнего скандала. И, кстати, за что? Вы желаете оспорить право на свободу информации? Только не надо мне тут разглагольствовать о профессиональной этике, а то всех рассмешите, даже моего отца. Послушайте, майор, чего вы хотите добиться?» «Посадить под замок всю парижскую прессу? У вас мания величия!» Камиль мгновение разглядывал его, словно впервые видел. Бюйсон смотрел на него все с той же мерзкой улыбочкой, как будто они были давным-давно знакомы. «Зачем вы это делаете, Бивесон? Вы знаете, что расследование и без того очень сложное, что мы обязаны остановить этого типа». А все, что вы публикуете, существенно затрудняет нашу работу. Бюйсон, казалось, вдруг расслабился, словно подвел Камиля именно к тому, к чему и собирался. Я же предложил вам сделку, майор, вы отказались, так что это не моя вина. Сейчас, если вы не грана, Бюйсон, полиция не заключает сделки с прессой. Бюйсон расплылся в широкой улыбке и выпрямился во весь рост, глядя на Камиля, как только мог свысока. «Вы человек деятельный, майор, но неосторожный». Камиль продолжал молча смотреть на него и через несколько секунд бросил. «Благодарю вас за то, что вы нашли время приехать, месье Бюйсон. Для меня это было истинным удовольствием. Обращайтесь». Истинным удовольствием стала вечерняя пресса. С 16 часов Монт начал распространять информацию Бюйсона. Когда Камиль час спустя позвонил Ирен, чтобы узнать, как у нее дела, она сообщила, что и по радио то же самое. Судья Дэшам даже не связалась с ним напрямую, что было естественно не лучшим знаком. Камиль набрал на своей клавиатуре «Филипп Бюйсон», журналист Луи наклонился к монитору. "Зачем вы это делаете?" спросил Луи, пока Камиль выходил на сайт под названием "Хус-ху" во французской журналистике. "Люблю знать, с кем имею дело", ответил Камиль, ожидая результата, который не замедлил появиться. Камиль присвистнул. "Вот те на. А он из дворянчиков, ты знал?" "Нет. «Филипп Бюйсон де Голавль, ни больше, ни меньше». «Тебе это о чем-то говорит?» Луи ненадолго задумался. «Я бы сказал, перегорские корни. Они, наверное, связаны с бюйсонами де ла Мортьер, да?» «О, разумеется», — сказал Камиль. «Только не вижу, чем это может...» «Перегорское дворянство разорилось во время революции». Да здравствует равенство Кроме этого, что мы имеем? Учился в Париже Школа журналистики Первое место работы Ежевечерняя газета «Уэст france Пописывал статейки Для провинциальных газет Стажировка на France 3 В Бретани, Потом Лематен Холост Да, тут ничего такого И перечень статей — Заметь, список пополняется, а я на видном месте. Камиль закрыл окно, выключил компьютер, посмотрел на часы. — Может, вам лучше поехать домой? — спросил Луи. — Камиль, — сказал коп, просовывая голову в дверь. — Зайди, пожалуйста, а? —